Он повернулся и, переваливаясь, пошел прочь по замерзшей земле. Так быстро, что Лира бегом не могла за ним угнаться. Но бежать не переставала. А п а н т е л е м о н чайка, полетел вперед, смотреть, куда направляется Йорок Биргнисон, и указывать Лире дорогу. Из депо медведь вышел на узкую улочку, а потом свернул на главную улицу города, Миновал резиденцию Сисельмана с флагом, вяло повисшим в неподвижном воздухе и чинно расхаживавшим Часовым, и дальше вниз по склону до конца, где жил консул-ведьм. Часовой, наконец, опомнился от неожиданности, но еще не знал, как ему поступить. Меж тем й о р г Бирнисон уже свернул за угол перед гаванью. Люди останавливались и смотрели на него или разбегались в разные стороны. Часовой дважды выстрелил в воздух и бросился в погоню, несколько раз подпортив впечатление тем, что сразу заскользил по обледенелому склону и удержался на ногах, только ухватившись за ближайшую изгородь. л и р а не сильно от него отстала. Когда они пробегали мимо дома Сисельмана, Она увидела людей, выходящих во двор, и среди них как будто мелькнул фардер-кором. Но через мгновение они остались за спиной, и она приближалась к углу, куда свернул часовой вслед за медведем. Дом священника был более старым, чем большинство остальных, и сложен из дорогого кирпича. К двери вели три ступеньки. Сама дверь висела теперь на одной петле, разбитое в щепки, а из дома доносились крики и треск дерева. Часовой замешкался перед крыльцом, изготовясь к стрельбе. Но тут стали собираться прохожие. Люди выглядывали из окон на другой стороне улицы, и он понял, что должен действовать. Он выстрелил в воздух и вбежал в дом. Через секунду весь дом затрясся. Лопнули стекла в трех окнах С крыши съехала черепица Выскочила перепуганная служанка А за ней кудахчи и хлопая крыльями е ё Дэймон курица В доме раздался еще один выстрел А затем оглушительный рев Которому вторил виск служанки Из двери Словно снаряд из пушки Вылетел сам священник Вместе с бешено хлопающим крыльями И уязвленным в своей гордости Пеликаном Дэймоном Лира услышала командные выкрики, обернулась и увидела отряд полицейских, которые уже заворачивали за угол, кто с пистолетами, кто с винтовками, а позади них Джона ф а и толстого, суетливого Сисельмана. Треск и грохот заставили всех снова повернуться к дому. Окно на уровне земли, видимо, подвальное, с деревянным треском и стеклянным звоном раскрылось. часовой, гнавшийся за Йориком Бирнисоном, выбежал из дома и стал лицом к окну, нацелив на него винтовку. Тут окно распахнулось совсем, и наружу вылез Йорик Бирнисон, медведь в броне. Без н е ё он был грозен, в ней ужасен. Броня была грубо склепанная, и р ы ж е от ржавчины. Громадные листы и пластины щербатого, потерявшего свой цвет металла, скрипели и скрежетали, наезжая друг на дружку. Шлем был заостренный, как морда, с прорезями для глаз, и нижнюю челюсть оставлял свободной, чтобы она могла кусать и рвать. Часовой выстрелил несколько раз, полицейские тоже нацелили свое оружие. Но й р и к Бирнисон просто стряхнул пули, как капли дождя, и раньше, чем Часовой успел обратиться в бегство, ринулся вперед со скрежетом и лязгом железа и сшиб его на землю. Дэймон Часового, здоровенный пес, кинулся к горлу медведя, но Йорик Бирнисон обратил на него не больше внимания, чем на муху, и, подтащив к себе Часового одной лапой, нагнулся и взял его голову в пасть. Лира живо представила себе, что случится через секунду. Он расколет череп, как яйцо, и начнется побоище. н о в о й смерти, новая отсрочка. Они никогда отсюда не выберутся, ни с медведем, ни без него. Не задумываясь, она кинулась вперед и положила руку Но единственное, незащищённое бронёю место между шлемом и большой пластиной на плечах. Она заметила в темноте клочок желтоватого меха, открывшийся, когда медведь наклонил голову. Она вцепилась в него пальцами, и Пантелеймон, превратившись в дикого кота, вскочил туда же и выгнул спину, готовый её защитить. Но Йорик Бирнисон не шелохнулся, и полицейские не стали стрелять. ь й р и к й р и к произнесла она яростным шепотом. «Слушай, ты мне должен! Теперь можешь отдать т о л к Сделай, как я прошу! Не дерись с этими людьми! Повернись и уйди со мной! Ты нам нужен, й р и к Ты не можешь здесь оставаться! Иди со мной к г а в а н ь и не оглядывайся! «Пускай разговаривают ф а р д е р к о р м и Лорд Фа, о н и договорятся. Отпусти этого человека и уходи со мной!» Медведь медленно разжал челюсти. Лицо часового, окровавленное, мокрое и серое, как зола, легло на землю. Его Дэймон захлопотал вокруг, приводя его в чувство, а медведь отступил к Лире. Никто больше не двинулся с места. Они видели, как медведь оставил свою жертву по приказу маленькой девочки с д е м о н о м Котом, а потом расступились, освобождая путь Йорику Бирнисону, который протопал мимо них рядом с Лирой и направился к порту. Она была занята только им и не замечала волнения, возникшего позади, злобы, вспыхнувшие в безопасности после его ухода. Она шла рядом с ним, а Пантелеймон бежал впереди, словно расчищая им дорогу. Когда они пришли в порт, Йорик Пирнисон наклонил голову, расстегнул когтем шлем и с грохотом сбросил его на промерзшую землю. Почувствовав что-то необычное, цыгане высыпали из кафе и при свете антарных ламп, горевших на палубе судна, Увидели, как Йорик Бирнисон скинул в себя остальную броню и, оставив ее лежать кучей на пристани, ни слова не говоря, подошел к воде, скользнул в нее без малейшего всплеска и пропал. — Что случилось? — спросил Тони Коста, услышав возмущенные голоса горожан и полицейских, которые спускались по улочкам к гавани. Лира объяснила ему настолько понятно, насколько могла. «Но куда он собрался?» — спросил Тони. «Не бросил же он броню? Ее сейчас же заберут!» Лира и сама испугалась. Из-за угла уже появился первый полицейский. За ним еще несколько. Потом Сисельман со священником. И двадцать-тридцать зевак с Джоном Фа и Фартером Коромом. Но при виде толпы на пристани они остановились, потому что рядом с ней появилось новое лицо. На броне медведя, положив лодыжку на колено другой ноги, сидел долговязый Лис к о р с п и В руках у него был самый длинный пистолет, какой приходилось видеть л и р и и направлен он был на выпуклое брюшко Сисельмана. — Сдается мне, вы плохо ухаживали за латами моего друга, — благодушно сказал он. — Смотрите, как заржавели. Не удивлюсь, если там и моль завелась. Так что постойте-ка тихо и спокойно. И не сходите с места, пока медведь не вернется со смазкой. Хотя можете и домой пойти, почитать газету, воля ваша. «Вон он!» — сказал Тони, показывая на скат в дальнем конце причала, где Йорик Бирнисон вылезал из воды, волоча что-то темное. Выбравшись на причал, он отряхнулся. В обе стороны полетели целые фонтаны воды, и мех его снова поднялся и стал густым. Потом он наклонился, взял зубами черный предмет и поволок туда, где лежала броня. Это был... «Мёртвый тюлень!» «Ёрик!» — сказал аэронавт, лениво встав и по-прежнему держа на мушке Сисельмана. «Здорово!» Медведь повернул голову, буркнул и одним когтем вспорол тюлени. л е р а р а з о ч а р о в а н н о наблюдала за тем, как он разворачивал на пристани шкуру и сдирал полосы подкожного жира, а потом намазывал им броню, тщательно накладывая на те места, где пластины находили друг на дружку. — Ты с этими людьми? — спросил медведь, не прерывая работы. — Ну да, — сказал Ли Скорсби. — Похоже, мы оба завербовались, Йорик. — Где же ваш воздушный шар? — спросила Лира у техасца. — Сложен в двух санях, — сказал он. «А вон и босс идет!» Подошли Джон Фа, Фардеркором и Сисельман с четырьмя вооруженными полицейскими. «Медведь!» произнес Сисельман тонким, сиплым голосом. «Тебя разрешается отбыть с этими людьми! Но предупреждаю тебя! Если ты снова появишься в пределах города, с тобой обойдутся безжалостно!» И о р и к Бирнисон ухом не повел и продолжал заботливо намазывать доспехи тюленьем жиром. Лире пришло в голову, что он относится к броне так же любовно, как она, к Пантелеймону. Да ведь так он и сказал. Броня — это его душа. Сисельман и полицейские удалились. Постепенно стали расходиться и горожане, хотя несколько человек продолжали глазеть. Джон Фа приложил ладони ко рту и крикнул «Цыгане!». Все были готовы к путешествию. С тех пор, как высадились на берег, они только и ждали команды. Сани были нагружены, собаки в постромках. Джон Фа сказал «Пора отправляться, друзья. Мы все собрались. Путь свободен». «Мистер Скорспи, вы погрузились?» «Готов, лорд Фа. А ты, Йорек Бирнисон?» «Когда оденусь», — сказал медведь. Он кончил смазывать броню. Чтобы не пропадало зря тюление мяса, он поднял зубами тушу и закинул на задок больших саней техасца. после чего стал надевать броню. Удивительно было наблюдать, как легко он с ней обращается. Металлические пластины кое-где были толщиной в два пальца, а он накидывал их на себя, словно шелковые лоскуты. Заняло это меньше минуты, и на этот раз никакого ржавого скрежета не было. Спустя полчаса экспедиция была уже в пути. Под небом, населенным тысячами звезд и яркой луной, сани подпрыгивали и громыхали на р ы т в е н а х и камнях, пока не выехали на чистый снег за окраиной города. Тут громыхание сменилось тихим хрустом снега и скрипом дерева. Собаки побежали резвее, сани двигались быстро и плавно. На задке саней Фардера Корома Лира — да глаз, закутанная в мех, шепнула Пантелеймону. — Ты видишь, Йорика? — Он идет рядом с санями Лис Корсби, — ответил Дэймон, притулившийся в виде горностая к ее капюшону. Впереди, за горами на севере, зажглись и заколыхались бледные арки и петли северного сияния. Лира, жмурясь, смотрела на них, и теплая сонная радость разливалась по всему ее существу. Она ехала на север при свете авроры. п а н т е л е м о н боролся с ее дремотой, но дремота была сильнее. Он свернулся в виде мыши внутри ее капюшона. Когда они проснутся, он, может быть, Скажет ей, непонятно, куница это, или сон, или какой-то безобидный местный дух, но кто-то все время следовал за их санным поездом, легко перепрыгивая с ветки на ветку тесно стоящих сосен. И это неприятно напомнило ему, А золотой обезьяни